Место по бокам было чуть больше, около 20 метров с каждой стороны, и это при почти 100 метровой ширине ангара. В длину же. Да, Ансин оказался прав. Крейсер еле поместился в ремонтный отсек, выбрав почти все 200 с лишним метров. Я представил себя на месте пилота, которому надо было втиснуть эту тушу в ремонтный отсек, и при этом не разнести станцию на части, и преисполнился уважение к этому парню. Мой списанный «Ифрит» был всего лишь десантным катером, и пока я пришвартовал его в стояночном отсеке для малотоннажных судов, с меня сошло семь потов, а после того, как все было закончено, меня еще полчаса била крупная нервная дрожь. «Графу Рою всего четыре года», — сказал Клинонский Энсин. «Наверняка это был первый корабль, на котором ему довелось служить». «Четыре года? И уже такая крупная поломка?» – сказал я. Энсин резко помрачнел. «Видимо, я ударил в больное место». «Мы сами не знаем, как это могло случиться», – сказал он. «Уверен, на имперских верфях уже полным ходом идет расследование и кое-кому не сносить головы». «Наверное, пожимать плечами в такой ситуации было невежливо, но ведь их поломка – это не моя проблема». Я провел рукой по черной светопоглощающей обшивке графа Дилроя. Она оказалась холодной и гладкой, как зеркало. В космосе нет ветра и пыли, чтобы царапать покрытие. «Пойдемте», — сказал Инсин. «Я провожу вас к капитану». Внутри Клинонский крейсер не сильно отличался от кораблей Альянса или Калифата, на которых мне довелось полетать, разве что потолки были чуть ниже, а проходы чуть шире. Однако даже я со своим ростом чувствовал себя тут вполне комфортно. Капитанская каюта оказалась раза в два меньше моих собственных апартаментов на станции. А спартанская обстановка является нормой для всех боевых кораблей. Тем более для клинонских. Капитан ждал меня одетым в обычную летную форму. Стол был уже накрыт, еда выглядела вполне съедобной и источала приятные ароматы. А знаменитого клинонского пива с отвратительным вкусом В пределах видимости не обнаружилось. Вина, впрочем, тоже. Из всех напитков имела место только бутылка минеральной воды. Судя по количеству стульев, других гостей тут не ждали, и ужинать нам с капитаном Хоуганом предстояло один на один. «На ты», — сказал капитан Хоуган после обмена рукопожатиями. «В родном для клинонцев языке вообще нет разницы между обращением «на ты» и «вы», Что довольно-таки странно, если помнить об аристократическом устройстве общества. «Зови меня Ларсом». «Зови меня Алексом», — согласился я. «Давай поедим», — предложил Ларс. «Говядина, конечно, синтезированная, но вкус вполне приличный». «Мне доводилось есть вещи, приготовленные намного хуже, чем синтезированная говядина», — сказал я. «Мне тоже». Мы сели за стол. Синтезированная говядина не сильно отличалась от говядины обычной, разве что бифштекс оказался чуть пережарен, но это на мой вкус, ибо обычно я предпочитаю мясо с кровью. Зато салат из овощей, выращенных прямо на корабле при помощи гидропоники, был превосходен, а отварной картофель и вовсе напомнил мне о далеком прошлом. На территории Альянса картофель готовить не умели. Единственное блюдо из картошки, которое мне доводилось пробовать – еще будучи в научном отделе СБА, это пюре, слишком жидкое и совершенно безвкусное. «У меня есть вино и коньяк», — сказал Ларс. «Вино так себе, а вот коньяк вполне приличный. Но сегодня я предпочел бы обойтись без алкоголя. Как ты?» «Минеральная вода меня вполне устраивает». «Баргезийский источник», — сказал Ларс. «С самого Клинона. Император пьет такую же». Сегодня капитан был гораздо более вежлив и общителен, нежели при нашем с ним знакомстве. Может быть, Диган был прав, и тогда он действительно слишком нервничал из-за неполадок на корабле. «Алкоголь туманит разум», — сказал Ларс. «На клиноне говорят, если к тебе в дом приходит враг, выпей с ним вина. У него развяжется язык, он сболтнет лишнее, и ты получишь преимущество. Но если к тебе приходит друг...» Лучше выпей с ним чистой воды. Ого! Так это оказывается акт ок доверия и уважения? Я польщен. Ларс небрежно махнул рукой. Наверное, ты все еще думаешь, зачем я тебя пригласил. Не буду скрывать, мне любопытно. Ты не уроженец Леванта, сказал Ларс. И тем не менее, тебя приблизил к себе Асад один, Дал тебе свою фамилию, назвал сыном. Такие вещи не происходят со случайными людьми, и я хотел посмотреть на тебя поближе. Это же ты был с осадом на Новой Колумбии. Я. Формально на Новой Колумбии я дезертировал из армии Альянса, воспользовавшись предложением осада Аддина. Сложно было предсказать, как к этому отнесется Ларс Хоуган, представитель касты военных аристократов. Но Ларс не стал заострять внимание ни на самом славном факте моей биографии. Ты дрался с Эскари в джунглях, сказал Ларс. Мы все там с ними дрались. Несколько ребят остались в тех джунглях навсегда. Я дрался с Оскари в космосе, сказал Ларс, и я тоже терял людей. Давай помолчим минуту в память о тех, кто не вернулся из боя. Мы помолчали. Потом Ларс отхлебнул воды из стакана и положил себе в тарелку новую порцию салата. «Бешеный Хэнк позволил себя убить в крайне неподходящее время», — сказал он. «Отношения между Империей и Альянсом достаточно напряженные, и...» «Несколько горячих голов уже предлагали высадить на станцию десант и попытаться найти его убийцу самостоятельно».